Глава девятая Свидетельство Паланты, как иномерного существа, будет осуществлено путем считывания воспоминаний. Даша не замерла. Она окаменела, услышав от сеанса, что они намерены влезть в ее голову и узнать случившееся роясь в ее памяти. Несколько мгновений, которые для девушки растянулись в вечность, она ошеломленно вникала в услышанное, а затем Надарю накатила такая волна отчаяния, что она не могла вдохнуть. Мои родные, их просто истребят! Паническая мысль заставила Дашу очнуться и заозираться по сторонам, пока ее взгляд не натолкнулся на высокие, от пола и до потолка стрельчатые окна. Одно из них было приоткрыто, выпуская свежий воздух. «Если вы знают правду, мне все равно не жить. А вот мои любимые, им я могу сохранить жизнь. Мне нужно всего лишь добежать до окна, и все проблемы будут решены, ведь у мертвеца невозможно узнать воспоминания». Молниеносная мысль Даша, стиснув зубы, наглухо закрыла свои эмоции. Опустила голову, чтобы никто из-за сеансов даже по выражению ее глаз не смог угадать, на какой отчаянный шаг она решилась. Безнадежность разлилась в груди ядовитой волной, и Дарья вдруг осознала, что ей страшно. Страшно сделать первый шаг, который приблизит к смерти. Отчаянно, до сумасшествия ей захотелось жить. Разозлившись на свою нерешительность и представив лица мамы и отца сестры, Даша шагнула вперед, еще раз, и уже собралась рывком броситься к приоткрытому окну. Но в этот момент за ее спиной открылась дверь. Резко обернувшись, девушка натолкнулась взглядом на низенького старичка, одетого в длинный темно фиолетовый плащ, скрывающий его объемную фигуру. В другое время Даша бы с улыбкой осмотрела вошедшего, ведь благодаря белой до пола бороде и румяным щекам он был похож на рисованного Деда Мороза. Но девушка лишь мазнула по гному взглядом и отвернулась к интересующему ее окну. «Приветствую вас, ассианцы!» – проскрежетал гном старческим голосом. Проворно обогнув Дарью, заглянул в ее лицо. Легко дотронулся до сжатой в кулак ладони и отвернулся к поспешившим навстречу ассианцам. «Провидящий?» — ошеломленно спросил один из ассианцев, а Даша с ужасом осознала, что не может сделать ни шага. Всеми силами рванулась вперед, безрезультатно попыталась скинуть руки, которые повисли безвольными веревочками, и даже голос не повиновался ей, застряв беззвучным воплем в горле. Трое ассианцев, вскочив со своих тронов, кресел уже подошли к гному и поприветствовали его, склонив головы. «Что привело вас в чертоге дознания Ориона?» — спросил тот, который сидел в центральном кресле. «Но как же? Как же? Открытие стихийного портала, разрыв материи. Мне интересно другое. Почему никто не сообщил о случившемся? Кто повинен и наказан ли?» Старичок во время речи обвел взглядом зал и повернулся к Дарье после слов старшего сеанса. «Всепременно доложили бы, после проведения расследования, которое еще не завершено». «Позвольте нам продолжить и допросить геотянку, а вам, любезнейше, предлагаем...» Не успел осянец договорить, как старичок махнул рукой. «Не утруждайтесь. Далее я сам справлюсь. Оставьте нас». Повелел гном, направляясь к лестнице, которая вела к постаменту с креслами. Осянцы переглянулись, и Даша заметила, как в их глазах вспыхнула глухая ярость. «Но...» — попробовал возразить старший из них. Что гном, резко вскинув голову, бросил на троицу из-под кустистых бровей прищуренный взгляд, и мужчины, поклонившись, вынужденно покинули зал: А ты, дьявол, не стой! Как только закрылась дверь, проскрипел старичок и присел на ступеньку, поманил Дашу пальцем. Подойди, присядь рядом. Против воли, ее ноги, словно деревянные, сами зашагали к центру зала, а Дарье только и оставалось метать глазами злые молнии. Теперь отчаяние и страх сменились дикой яростью, что не укрылась от гнома. Усмехнувшись, старичок указал на ступеньку рядом с собой. «Присядь!» Обронил он, и Дарья неловко плюхнулась на мраморную поверхность. «Ты не серчай и не сверкай глазами. Уж прости, старика, люблю я эффектное появление. Вот и в этот раз не отказал себе в маленькой радости. Еле утерпел, чтобы не дождаться решающего мгновения. Но результат стоил того, как их перекосило. Видела?» Посмеивался гном, пока Дарья мысленно кромсала его на кусочки. А ты молодец, покивал старичок. Решительное, как и рассказывал Кассандр. Услышав знакомое имя, Даша моргнула и, прикрыв глаза, протяжно выдохнула. Сердце пронзило горечью, ведь она доверилась и сеансу и в итоге Кассандр бросил ее на произвол судьбы, на растерзание своим соплеменником. Так о чем это я? Гном свел кустистые брови и вновь благодушно улыбнулся. Так вот. «Пока управление над телом возвращать тебе не буду. Уж очень грозно глядишь на меня. А мне моя борода, которую ты наверняка хочешь повыдергивать, довольно дорога. Так что поистерегусь. Ну а пока я считаю твои воспоминания», — проговорил, подхватывая ладонь Дарии и мягко сжимая. Взгляд гнома изменился, и больше не было в нем веселья, а только сосредоточенность. Ужас вновь затопил сознание девушки, но отошел на второй план, когда взор гнома заволокло белесой пеленой, а перед ее глазами замелькали радужные сполохи. Голова Даши закружилась, стало трудно дышать, но длилось все не больше минуты. Старичок, помрачнев и утратив озорной блеск в глазах, отпустил ладонь Дарьи. Отвернулся, глядя в пространство, и при этом, оглаживая бороду, что-то бормотал. «Тяжело тебе пришлось, дева», — покивал головой гном. Но все поправимо. Теперь понимаю, почему Кассандра так рьяно рвался к предвидящей. Чтобы уберечь тебя, защитить, и знаю, что он был прав, но и умолчал. Твой дар, твою загадку, как драгоценность, обрамляют сила духа и отважное, чистое сердце. «Это слова Кассандра?» Изумленно прошептала Дарья, и только потом поняла, что тело вновь подчиняется ей. Хотела вскочить, но старческая сухая ладонь гнома ее удержала его мысли. Ведь и его я считывал, как тебя». Даша опустила голову, пряча взгляд. Она винила о сеансе, и даже то, что он прислал этого непонятного гнома, не развеивало горечи, плескавшейся в сердце. «А вот свои размышления о его предательстве ты оставь», — проговорил гном, словно услышав мысли девушки. «Не серчай, ежели не знаешь всех обстоятельств». «Он мог бы прийти или передать весточку, дать хоть капельку надежды, чтобы я не дошла до крайностей». Спылила Даша помимо воли. Вздернув подбородок, она сверкнула негодованием. «Он просто бросил меня и...» «Не мог», — резко оборвал Даша старичок. «Не суди, не поразмыслив хорошенько, и не иди на поводу глупых обид. Ты нарушила закон и сбежала в надежде укрыться, и при этом нарушила баланс энергии порталов. Далее второй портал Нарион, споровший первозданную материю». Все это привлекло внимание сил, которые смяли бы не только тебя как щепку, но и весь твой род. Строго выговаривал старичок насупившейся девушке. И никого не поинтересовали, и не разжалобили бы причины, побудившие тебя на столь отчаянный поступок. Не маленькая девочка и знаешь, не всегда жизнь складывается как запланировано и как хочется. Не сдержал бы Кассандра своего слова, тебя ждала бы незавидная участь. Даша, поджав губы, вдруг вспомнила слова гнома, что он любит эффектно появляться, и ждал подходящего момента. «Получается, Кас не мог прийти и сам помочь мне, поэтому обратился к этому хоббиту за помощью. А этот шпендик с бородой специально выжидал, когда обстановка накалится, чтобы покрасоваться и потешить свое эго». Злость в сердце девушки вспыхнула с такой силой, что ей захотелось вскочить и действительно выдрать бороду старичку. Пару раз вдохнув, она взяла свои эмоции под контроль и решила перевести тему. «Кто вы такой, раз о беспрекословно подчинились?» «Предслужник предвидящий». Довольно и горделиво улыбнулся гном, поглаживая бороду. «Кстати, мне велено доставить вас к ней, так что поднимайся и запомни этот момент, ведь вам будет оказана честь, которую достаивались не все правители миров». Сдёрнув палец, с важным видом проговорил гном и, проворно вскочив на ноги, посеменил в сторону выхода. «Вас?» — переспросила Даша, следуя за старичком. -Конечно! кивнул гном. Тебя и Кассандра. А кто такая предвидящая? не унималась девушка. Та, которая следит за покоем и жизнью миров, ответил старичок, но Даша все равно не поняла, кто это и чем она так важна. Девушка ехидно посмеялась про себя, когда увидела трех ассианцев, которые хотели ее допросить. А теперь нетерпеливо ожидала за дверью. А уж когда гном сказал, что забирает геотянку к предвидящей, и лица надменных ассианцев вытянулись от недоумения, Дарья едва сдержала улыбку и поспешно опустила голову. Старичок, несмотря на свое объемное телосложение, споро провел Дашу коридорами к порталу, который перенес их в шикарный, сказочный по убранству зал. Но Дарья не обратила внимания на великолепие обстановки, потому как ее взгляд сразу натолкнулся на стоявшего в центре ассианца. Сердце сладко сжалось, когда Кассандра, облегчённо выдохнув, улыбнулся и поспешил им навстречу.